Глава вторая. Дея. Ребенок стал взрослым мужчиной. Прошло пятнадцать лет. Шел тысяча семьсот пятый год. Гуинплену должно было исполниться двадцать пять лет. Урсу составил у себя тогда обоих детей, образовав маленькую кочующую семью.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 Она не видела нашего солнца, но в ней отражалась его сущность. Ее мертвый взор обладал неподвижностью, свойственной небесным светилам. Она была воплощением ночи и горела, как звезда, в окружавшей ее непроницаемой тьме. Урсус, помешанный на латинских именах, окрестил ее... Дей. Он предварительно посоветовался с волком. Ты представляешь человечество, сказал он. Я животных. Мы с тобой представители земного мира. Пусть же эта малютка будет представительницей мира небесного. Дей. Это значит богиня. Ее слабость в самом деле всемогущество. Таким образом, в нашей лачуге поместится вся Вселенная. Мир человеческий, мир животный, мир божественный. Волк не возразил, и найденыш стал называться Дей. Что касается Гуинплена, Урсусу не пришлось ломать себе голову, чтобы придумать для него имя. В то самое утро, когда он узнал, что мальчик обезображен и что девочка слепа, он спросил, «Как звать тебя, мальчик?» «Меня зовут Гуинпленом», — ответил ребенок. «Что ж, Гуинплен-то Гуинплен», — Гуинплен, сказал Урсус. «Да я помогала Гуинплену в его выступлениях». Если бы можно было подвести итог человеческих несчастий..." он нашел бы свое воплощение в Гуинплене и Деи. Казалось, оба явились на землю из мира теней. Гуинплен — оттуда, где царит ужас, Дея — оттуда, где царит тьма. Их существования были сотканы из различного рода мрака, заимствованного у чудовищных полюсов вечной ночи. Дея носила этот мрак в себе, Гуинплен на своем лице. В Деи было что-то нереальное, Гуинплен был подобен привидению. Дейю окружала черная бездна, Гуинплена — нечто худшее. У зрячего Гуинплена была мучительная возможность, от которой слепая Дея была избавлена.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 Чувствовать в мире отсутствие чего-то, что является тобою самим, видеть вселенную и не видеть себя в ней. На глаза Дей был накинут покров мрака. На лицо Гуинплена была надета маска. Как выразить это словами? На Гуинплене была маска, выкраенная из его живой плоти. Он не знал своих подлинных черт, они исчезли, их подменили другими. Его истинного облика не существовало. Голова жила, но лицо умерло. Он не помнил, видел ли он его когда-нибудь. Для Деи, так же, как и для Гуинплена, род человеческий был чем-то внешним, далеким от них. Она была одинока. Он тоже. Одиночество Деи было мрачным. Она не видела ничего. Одиночество Гуинплена было зловещим. Он видел все. Для Деи мир не выходил за пределы ее слуха и осязания. Действительность была ограничена, почти не имела протяженности, и обрывалась в двух шагах от нее. Бесконечной представлялась только тьма. Для Гуинплена жить значило вечно видеть перед собой толпу, с которой ему не суждено было слиться. Да и была изгнанницей из царства света, Гуинплен был отверженным среди живых людей. Оба имели все основания отчаяться, и он и она переступили мыслимую черту испытаний.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 Они жили в раю. Они любили друг друга. Гуинплен обожал Дею. Дея боготворила Гуинплена. — Ты так прекрасен! — говорила она ему.